Глава пятая. В бегах. Помещение было освещено несколькими десятками свечей и факелов, но все равно в зале с высокими потолками ютилась тьма. Люди кутались в темные одежды, но даже ткань выглядела чересчур вычурно и дорого, что говорило лучше слов о происхождении и статусе. Шесть стульев с высокими спинками стояли у стола, что имел форму овала. Перед сидящими стояли бокалы с чем-то прозрачным. На дно медленно опускался бледно-желтый осадок. Канделябр, стоящий в центре стола, освещал лица собравшихся. — Я хочу услышать ваше мнение, проголосовавшее за смерть, — заговорил мужчина с пушистыми рыжими усами и глубоко посаженными карими глазами. Он сидел спиной к окну, за которым стояла глубокая ночь. — Мнение? — Женщина с высокой прической качнула головой. «А что тут сказать? Король мертв — это свойственно человеку». «Как вы цинично, баронесса!» «А что вы ожидали от меня услышать?» «Истерика слез, проливаемых уже по хладному трупу нашего правителя?» Маргер поправила выбившуюся прядь и придавила ее алой розой. «А мне его даже жаль!» Аусиен Бурхе крутила в руках бокал с зельем, Что налил им глава ордена теневых айворий. После сделанного глотка она могла говорить лишь правду, но молчать не стала. Вы только представьте: он потерял семью, власть, а теперь и жизнь. Власть? А что? Кто-то до сих пор думает, что правил страной король? Всем заправлял совет, и только он. В таком случае нам будет проще договориться. Рыжиусый закашлялся прикрыл рот. белоснежной салфеткой, на которой расплылись алые капли. «У меня и самого и так много времени». «А жаль!» — Мурас Шониэлл сложил руки на груди. «Ваш преемник вполне может быть хуже и пойти против наших планов». «Новый правитель этого не допустит, полагаю». Леамунд Холос прикоснулся левой рукой к правой щеке, украшенной шрамами от пламени. Он бы это сделал и правой, да вот ее сжимала в своих ладонях его жена, что сидела рядом. Если мы приложим усилия, и на трон возойдет угодный нам. Лиза Пхолос молчала. Женщина боялась того, что открой о народ, то все узнают о ее власти над собственным мужем. И что Леамут постарается освободиться, и у него наверняка появится свое мнение, а этого ей никак нельзя было допустить. «Мы собрались тут в такое время, чтобы выслушать ваше предложение», — зевнула баронесса санфлес «Самое время его озвучить». «Меледи права», — кивнул мужчина, который так и не назвал своего имени. Собравшиеся за столом даже не были уверены, на самом ли деле он глава Ордена Теневых или дурит. Но то, что он со всеми выпил зелье, налитое из одной бутыли, вселяло доверие. «Собрал я вас тут». проголосовавший за смерть, потому что у нас один враг, и имя ему — охотники, что кличут себя истинными. Ваши голоса были проигнорированы на суде королем, но он ныне мертв, и наш голос вновь в цене». «На собрали нас тут не всех», — усмехнулся Мурас, внутренне ликуя. «Нам ни к чему лишние свидетели, лишние трупы». Рыжеусый был сдержан в своих эмоциях. — Лишнее? — Именно. Ведь все здесь сидящих хотели бы видеть хладные трупы преступников. — Да, — ответил Мурас шонил Конечно, — подтвердил Леамунд Холос. Несомненно, — кивнула Лизап Холлс. Трупы — это всегда хорошо, — многозначительно вздохнула Аусиен Бурхе. — А охотники — это всегда плохо, — поддержала графиню Маргер Анфлес. Я не ошибся, пригласив вас сюда. В таком случае стоит еще обсудить личность будущего короля, и то, какие земли отойдут вам, уважаемые члены главного совета. Тема охотников закрыта, разочарованно повела бровью Маргер. Не обсудим типы казней и пыток? Вы до безумия кровожадный, баронесса, усмехнулся Мурас, отмечая, что ему нравится такой типаж женщин. «После устроенного на суде я желаю им самой худшей участи», поддержала диалог графиня Бурхе, поправляя свои длинные черные косы. «Но они опасны. Я видела их в деле». Рыжеусый кашлянул в кулак, привлекая внимание собравшихся. «И все же стоит обсудить прибыль, которую все здесь непременно получат». «А что с остальными членами совета?» Мурас отодвинул бокал подальше от края стола. Они могут быть помехой, да и земли их слишком сладки». «Я понял ваш намек, многоуважаемый маркиз», подумав с минуту, ответил глава Ордена. «Засылать наемных убийц каждому из них мы не можем. Во-первых, это слишком подозрительно, а во-вторых, Орден не располагает такими средствами, чтобы покрыть расходы на создание положительной атмосферы в политике королевства». «Деньги — это не то, что должно вас беспокоить». Графиня сдула с глаз ровную смоляную челку. «Ваша забота — предоставить нам людей, которые не побоятся получить вознаграждение за свою работу». И все же охотники подождут. Парлунд и Тейгейт вполне могут воспользоваться отсутствием правителя и напасть на страну, и те армии, что есть у каждого из нас, не смогут противостоять им. лизаб Холс скривилась после упоминания о личных гвардиях, но смолчала ее муж как то странно поглядывал на графиню и Викантессе эти взгляды не нравились для начала мне хотелось бы узнать какую сумму вы готовы пожертвовать ордену для выполнения операции по устранению охотников и кого желали бы видеть на престоле перед вами лежит лист бумаги перо и чернильница Полагаю, все из вас обученной грамоте, — и усмехнулся. Лизаб сильнее вцепилась в правую руку мужа, и тот пододвинул свой лист ей, а также помог снять крышку с чернильницы. Заскрипели перья, выводя имена и цифры. Пять листов было передано главе Ордена Теневых. Тот хмыкнул, внутренне ликуя от щедрости высокопоставленных особ. Теперь он мог на их средства улучшить армию и завербовать новых людей под стяг. И охотников сто устранить как можно быстрее. Не знал Рыжиусый, что один из отрядов уже выдвинулся в сторону здания гильдии щитовых мечей и что денег ему потребуется значительно больше. А вот мнения о новом правителе разделились. Не будем забывать, что у короля еще остался прямой наследник. Казба нам будет не так просто манипулировать. Скривился Мураз. — Это плохая кандидатура. Зато ваша лучше! упрекнул его рыжеусый. Маркиз улыбнулся, нисколько не смутившись. Глава ордена вновь закашлялся, салфетка пропиталась кровью. А отряд из сотни человек уже ехал по широким улицам Нулбанара. Луна освещала им путь. Копыта лошадей отбивали ритм по брусчатке, ветер зарывался в гривы. Люди молчали. Путь их был давно намечен, и высокое здание со шпилем попало в поле зрения. Здание отряда щитовые мечи» должно было быть уничтожено, а сами наемники — убиты. За каждую голову платили звонкой монетой. Всадники начали тихо переговариваться. — Я больше медалей сорву, а значит, и шурлей больше получу. — Чего это ты сорвешь? — буркнул сосед. — Я больше тебя сорву. — Забьемся? О, давай Азарт витал над отрядом, что подъезжал к зданию. Люди почти одновременно спрыгнули с лошадей, отпустили поводья и скользнули в тень высоких деревьев, что росли по периметру здания. Информатор сообщал, что встретит их не больше сотни мечей, именно столько коек было расположено в казармах. Никто, даже Илис, не заметил как один из гильдии сорвал с себя ночью медаль и сбежал, Захватив чужую лошадь из конюшни. Охотники спали, но сон их был чуток. Именно они первые проснулись, услыхав шаги на лестнице, шипение огня и тихое ржание лошадей. Осванд, который всего несколько часов назад вернулся от маркизы, разбудил спящих гортанным криком, а гелием, как прирожденный полководец, начал отдавать приказы. Леоф постарался воодушевить их своей короткой речью. используя седьмую ступень, и это даже помогло. Когда чужаки ступили в казармы, надеясь втихую перерезать глотки большинству спящих, их встретили мечами, ножами и стрелами. Это Люне, уверенной твердой рукой, посылала вперед снаряды. Каждая стрела находила свою цель. Звенела сталь, кричали раненые, лилась кровь. С трупов сдирались медали. Ступившие под свод здания и обнажившие мечи были слишком быстры. Они охотники. Томас отбил летящую в гелемо стрелу. Я это уже заметил. Орден. Нам не выстоять. Их слишком много, хоть и ступень у них не выше второй. А вас всего шестеро, буркнул Илис непонятно откуда взявшийся. Остальные простые люди, им нечего противопоставить тем, кто сильнее. Но, несмотря на опасения маршала, пепельные гибли так же, как и мечи. Силы были равны, но места для сражения оставалось все меньше. Теневые теснили наемников Илиса, не давая возможности сбежать. «Мне нужно пять минут», — Томас хитро усмехнулся. Гелем кивнул, глаза его вспыхнули белым. Рядом с командиром стал Лев, натягивая тетиву. Мартон и Драдер стояли с фланга и помогали наемникам щитовых мечей отражать нападение. Младший из охотников Гудерса время от времени залечивал ранения людям, которые были не в состоянии стоять или держать меч. «Лев, нужна помощь!» Дехасти присоединился к Томасу, уступив свое место рядом с королевичем Осванду. «Зверолов призвал крыс, которые нападали на врагов, прыгали, перекусывали вены и артерии». «Что такое, иллюзионист?» «Ты говорил, что в состоянии влиять на эмоции людей». Мне нужна эмоция страха, вплетенная в иллюзию. Мы никогда этого не пробовали. Постарался отказаться Дехасти, не желая даже самому себе признаться, что боится не оправдать ожиданий. Мне нужно только, чтобы ты заставил бояться меня», усмехнулся Томас. «Я знаю, чего ты боишься, но это не подействует на других. Создай для меня эмоцию, а я ее перенаправлю», настаивал на своем сын Алари, понимая, что времени у них не так уже и много. Лев сдался и заглянул в глаза другу. Вначале ничего не происходило, а потом сказатель нашел ту самую нить. Имя ей — одиночество. Эта нить вела его вперед, показывала самые страшные сцены из жизни Томаса. дыхасть их впитывал и позволял эмоциям вытечь из памяти. Томаса пробила дрожь, руки затряслись. «Это иллюзия», — подумал охотник. Теперь станет его иллюзией. Воздух перед ними заклубился туманом. Из него шагнул волк. Огромный черный косматый волк, которого знали все истинные. Он поднял морду к потолку и протяжно завыл, а затем кинулся на противника. Он вселял страх одним своим видом, а когда сильные зубы порвали на части иллюзорного человека, пепельные кинулись бежать, растеряв всю уверенность в своих силах. Но им этого не позволили. Перед выходом с этажа сомкнулись плечи мечей во главе с гилеммом. Боец замахнулся клинком и выпустил противника в противников голубую сияющую дугу, что перерубила пополам первые ряды. Страх усилился, сжал глотки ледяными пальцами. Они уже не кричали, в панике пытались пробить себе путь на свободу. Сверкала сталь, обогревшаяся кровью. Щитовые мечи отстояли свое право на жизнь, потеряв половину своих людей. Иль стоял на коленях возле человека, который еще дышал. Рядом с ним остановился драдер, руки у него дрожали. Охотник протянул ладони над человеком, положил их на грудь и зажмурился. Из носа лекаря текла кровь, а ребра раненого срастались, дыра в легком затягивалась. Он выжил благодаря истинному. Люне бегала между ранеными, вливала им в глотки снадобья, купленные за собственное сбережение, перевязывала и шила. Элис выдохнул и сел на пол, совершенно не беспокоясь о том, чтобы пачкать штаны чьей-то кровью. «Слушайте меня», — голос маршала звучал приглушенно, — Йосфрин мертв. «А мы больше не нужны королевству. Вы сами это видите. Я, как ваш командир и друг...» Настоятельно рекомендую бежать. Но если вдруг, через года, вы услышите, что щитовые мечи вновь набирают людей, приходите. Я помню каждого из вас. А если что, то просто сохраните свои медали. Мне жаль это говорить, но гильдия отныне считается распущенной. Мне было приятно с вами работать, друзья. Мечи слушали его молча, опустив голову. Затем улыбнулись и, громко приставив левую ногу к правой, в один голос потрясшие здание произнесли «Защищать любой ценой то, что дорого, это за что платят». В летописи эта фраза войдет как девиз отряда. Они седлали лошадей, навьючивали, готовились к отбытию. Светила еще не показала свой лик на восходе, а большая часть отряда щитовые мечи» уже покинула столицу. В конюшне стоял Илис, Люне и шестеро охотников. Я не поеду, протилась Мартин. Лилиита не вернулась. Избежала, фыркнул Лев, хотя сам понимал, что это невозможно. И огонек в стойле перебирал копытами и предал ушами. Мала бы увел себя странно. Гилем, ну хоть ты скажи, что мы никуда без нее не уедем, вспылил охотник с разорванной ноздрюй. Воин раздраженно повел плечом. Ты опять не замечаешь очевидного. Чего? Этот рыжий конь чует свою хозяйку. Смотри на его поведение. Мартин перевел взгляд на огонька и не заметил лилиит, которая вошла в конюшню. Волосы грязными сосульками обрамляли ее лицо, штаны были разорваны в нескольких местах, а сверху она накинула явно большую ей по размерам мужскую рубаху. Я увидела, как горит здание гильдии. Что случилось?» Голос у охотницы сипел, будто она сорвала его в крике. Гильям вздрогнул, увидев, в каком состоянии прибыла Лил. «Щитовые мечи больше не существуют. Седлай коня, мы уезжаем», — ответил ей Илис, стараясь не смотреть на охотницу. Лилит, прихрамывая, подошла к Малабу, погладила его по шее, накинула седло... и затянула подпругу. Охотники не смотрели на нее, будто чувствовали ее эмоциональное состояние. Огонек склонил голову и лизнул хозяйку в лицо. Лил впервые за несколько дней улыбнулась. Они выехали в девятером последними. Успели, ведь через полчаса после их отбытия в здании гильдии нагрянули люди с эмблемой дракона. Их направил туда сам глава Ордена Теневых Айворий. Но никого они там не нашли. А всадники держали свой путь уже за стенами Нулбанара. Ветер бил их по лицу, светило-жарило, даже не думая спрятаться за пушистые облака. Мимо проплывали поля и луга, долины и холмы. — Куда мы едем? — лелеет, покачиваясь в седле, не взглянула на Элиса, задавшего вопрос. «К тому, кто нуждается в нашей защите, и к тому, кто может предоставить защиту нам. А можно четче формулировать свои мысли?» «Увы, подстилки этого делать не умеют», маршал вздохнул и ударил свою черную кобылу каблуками, вырываясь вперед. Лилит, выплеснув обиду, наконец взяла себя в руки. «Граф Солт с радостью примет нас, как гостей». Не вижу причины отказывать ему в этом. Ты уверена в этом?» Гелем боялся спугнуть ее сейчас, ведь выглядела она уж совсем уставшей от всего. «Да, Эдвас всегда был рад охотникам, особенно если они ему приносят знания. Сдадим ему Мартона, пусть развлекаются». «Эй!» — возмутился охотник. А Осванд с Левом рассмеялись. Люне ехала молча. Она посматривала по сторонам, иногда задерживала взгляд на драдере, у которого не переставала кровоточить длинная царапина на щеке. Истинный лекарь так вымотался, что его организм уже не мог залечить собственное ранение. Девушка видела, как он собственноручно вытащил из лап смерти около десятка наемников, но ни один из них не поблагодарил парня. Это излило лекарку. Остальные охотники тоже выглядели уставшими, еле держались в седле. Люне понимала, что только благодаря этим шестерым им удалось победить ночных убийц. Эта шестерка оказалась подпорой для простых людей, защищала их и спасала. Будь с ними ночью охотница, возможно, и жертв было бы меньше. Лекарка перевела взгляд на Лилит, который пытался разговорить с Гильям, и мысленно содрогнулась. Эта девушка по-прежнему вселяла в нее какой-то животный ужас. Даже несмотря на то, что выглядела она такой же уставшей, как и остальные, было в ней нечто такое, что заставляло сжиматься в комок от одного взгляда охотницы.